Глава 36. Удивительно, как люди вообще смогли сохранить все это до наших дней. Боюсь даже представить, сколько тайн хранят эти записи. Вольский поднялся еще на пару ступеней стремянки и потянулся к покрытому пылью кожаному переплету на самом краю полки. И, конечно же, потерял равновесие. Неуклюже взмахнул руками, охнул и едва не грохнулся с двухметровой высоты, лишь чудом удержавшись. «Господь милосердный, я так шею себе сверну!» Жалобно простонал он, спускаясь обратно. «Мои очки! Вы видели, куда они упали? Лишь бы не разбились, там особое стекло, немецкое». «С ними все в порядке». Я со вздохом протянул Вольскому его сокровище. «Как раз успел поймать». Мы провели в архивах Синода всего три дня, но по ощущениям прошло чуть ли не полмесяца. Тихая и размеренная работенка на деле оказалась немыслимо утомительной. И не потому, что почтенный Петр Николаевич так уж сильно меня нагружал. Нет, с этим все как раз было в порядке. Похоже, ему куда больше нравилось самому исследовать подземелье здания на Сенатской площади. А я принял на себя роль этого подмастерья. Следил, чтобы старик не разбил очки или, хуже того, голову, лазая по пыльным полкам. Таскал туда-сюда тяжеленные тома и папки с рукописями. Раскладывал их на столах, а иногда и прямо на полу. По датам, по источникам, по размерам. Но только лишь для того, чтобы мой суетливый властелин через полчаса снова превратил едва зародившуюся систему в пропахший пылью, влагой и плесенью бумажный хаос. Впрочем, я понемногу привыкал к завалам. И если не находил в работе с его благородием профессором удовольствия, то хотя бы смог убедить себя, что во всех этих телодвижениях есть какая-никакая польза. Вольский изучал бумаги исключительно по наитию, непоследовательно и сумбурно, однако компенсировал беспорядок упрямством и поистине фантастической для столь почтенного возраста трудоспособностью. Даже на несуществующие зацепки он бросался с таким упоением, что хотя бы по законам статистики рано или поздно должен был случайно выловить что-то стоящее. И такими находками я уж точно не собирался делиться ни с Колдуном, ни с Воронцовой, даже если они отправили меня помогать Вольскому без особой причины, и уж тем более, если причина на самом деле была. Пока я только догадывался, для чего им могли понадобиться знания о наследии древних, но уж точно не для благих целей. Где-то во тьме веков наверняка скрывались подобные мне. «Люди из этого мира — могучие и многомудрые старцы, которые веками защищали свою страну, и не только от чужих армий. И пусть их сложно назвать рыцарями без страха и упрека, они уж точно не прозевали бы появление в столице сильного колдуна, и рано или поздно пришли бы за ним, если бы он не пришел за ними раньше. Все эти месяцы я и сам искал следы. Работа с Дельвигом и Геловани не оставляла ни свободного времени, не даже сил, но кое-что мне все-таки удалось откопать. И теперь разрозненные кусочки мозаики понемногу складывались в некое подобие картины. Я пока еще не мог разглядеть ее полностью, однако даже те зацепки, которые совсем недавно казались просто случайностью или совпадением, вместе создавали что-то, последовательность событий. И если я не нафантазировал лишнего, Все это началось не с появлением колдуна в столице 2-3 года назад, а еще раньше во время войны. Николай Станиславович Вилевский, мое альтер-эго из этого мира, погиб 15 декабря 1904 года. в тот самый день, когда снаряд из японской гаубицы угодил в один из казематов крепости Порт-Артура, отправив на тот свет чуть ли не десяток старших офицеров разом. Подстроить столь удачные обстрелы уж тем более попадания было бы почти невозможно. Почти. Но если уж кто-то решил избавиться от меня, способ он выбрал верный и явно сознанием дело. Мое прежнее тело выдерживало и выстрелы из пистолета, и винтовочные пули, и осколки, и даже пулеметную очередь. Пожалуй, гранаты тоже бы не хватило. Но даже самые крутые сверхчеловеческие возможности все же не безграничны и прямое попадание артиллерийского залпа определенно лежало за пределами того, что я мог пережить. А буквально через несколько дней, 21 декабря, поручика Черного одного из младших офицеров, зарезали в карауле. Так тихо, что заступившие с ним вместе в наряд солдаты ничего не заметили до самого утра. Времена тогда наступили особенно сложные, и смерть была частой гостей в Порт-Артуре, Однако этот случай получился особенно громким. Даже в газетах писали о таинственном убийце, который будто умел проходить сквозь стены, не оставляя следов. В конце концов расследование зашло в тупик, и все списали на работу японских диверсантов, но в деле осталось слишком уж много белых пятен. Особенно для того, кто знает, что и где искать, и сам не понаслышке знаком с рукопашным боем. «Во время войны я не раз сходился с японцами лицом к лицу, когда в ход шли не только приклады, винтовочные штыки, сабли или тесаки, которыми обычно вооружали артиллеристов, но и ножи с дубинками и самодельные кастеты. Японцы изрядно уступали ростом русским солдатам, зато сражаться умели уж точно не хуже. А среди офицеров порой встречались настоящие мастера клинка. Умелые, жестокие». Коварные и обученные орудовать своими треклятами кюгунта, так что даже мне приходилось попотеть. Но вряд ли хоть один из них, даже самый ловкий и многоопытный, смог бы без шума проделать такое, да еще и с полным сил боевым офицером. Если отчеты из старой папки не врали, на теле несчастного Чернова насчитывалось около дюжины ран, нанесенных коротким обоюдоострым клинком. Кто-то буквально искромсал поручика, а потом еще и отрезал бедняге голову. Будто знал, что даже уколов в печени сердца, нанесенных с мастерской точностью, все-таки может оказаться недостаточно. Разумеется, все это могло объясняться и проще, если той ночи в карауле орудовал окончательно слетевший с катушек психопат или доведенный до отчаяния человек, или сразу несколько своих же подчиненных, решивших свести счеты с неугодным офицером. Один случай странной гибели офицера действующей армии или отставника сам по себе значил не так уж много. Я насчитал полдюжины, и это только из тех, которые были слишком уж загадочными или кровавыми, чтобы оказаться просто трагическим стечением обстоятельств. Я, зарезанный в карауле Чернов, взрыв склада боеприпасов весной 1905-го, Автомобильная авария в Тифлисской губернии летом 906 оставившая от французского Рено с водителем внутри стальной блин, немногим толще моей ладони. И последний случай уже здесь, в Петербурге, почти ровно два года назад, в октябре 907 -го. Самое, на первый взгляд, обычное ограбление, один из тех случаев, когда преступнику попадается слишком уж несговорчивая и упрямая жертва. По официальной версии следствия, Убитый, ветеран в отставке, попытался сопротивляться и получил несколько пуль из смит вессоновского револьвера, из которых две таинственным образом угодили в сердце и еще две в голову. Шесть трупов за три года, шестеро, возможно, даже незнакомых друг другу вояк. Имена, которые мне не приходилось слышать раньше, и фотографии отвратительного качества, и только в тех случаях, когда вообще удавалось раздобыть фотографии, а не только ссохшиеся от времени страницы архивных документов. Слишком мало информации, чтобы быть уверенным хоть в чем-то, и ту мне приходилось добывать буквально по капле, щедро разбавляя предположениями и домыслами. Но если хотя бы половина из этих самых домыслов оказались верными, если кто-то действительно решил избавиться... «Боже, друг мой, как я устал! Вы даже представить себе не можете!» Из скорбных размышлений меня вырвал не менее скорбный голос Вольского. Почтенный Петр Николаевич сердито отбросил в сторону очередную папку с бумагами и грузно плюхнулся на стул, будто разом лишившись всех своих сил, которые еще мгновение назад казались его вовсе неисчерпаемыми. «Порой мне кажется, что мы так никогда никого и не отыщем», — тоскливо продолжил он. «Признаться, я даже пробовал читать не о знахарях, а о тех, кого называли богатырями», Но это ведь все равно, что искать иголку в стоге сена. В каждом знатном роду есть предки, которые обладали особым талантом или... «Так зачем же вам знатные роды, Петр Николаевич?» — усмехнулся я. «Если среди нас действительно до сих пор живут былинные герои, они вряд ли так уж сильно жаждут внимания или громких титулов. Такие люди скорее прячутся среди простого народа. Поверьте, друг мой, я изучала подобное». Вольский протяжно вздохнул и рассеянно закопался пятерней в ворох бумаг. «Их куда больше, чем вы можете себе представить. Незаконно рожденные дети, потомки с внезапно проснувшимся талантом. Сколько угодно случаев, взять хотя бы этот». По столу в мою сторону скользнула газетная вырезка. Если мне не изменяла память, Вольский уже проверил статью и самолично заявил, что она не стоит ровным счетом никакого внимания. В самом деле на войне всегда находится место подвигу, а репортеры активно приукрашивают действительность, превращая обычных честных служак в тех, кто мог в одиночку обратить в бегство целые полчища японцев. Герой этого опуса одолел всего дюжину, а пятерых убил в неравной схватке голыми руками. Однако внезапно свалившаяся на голову слава, похоже, пришла ему не по-нутру. Солдат на слегка размытой фотографии под заголовком позировал на камеру без всякой охоты. Зачем-то встал в полоборота, раза в полтора дальше, чем следует, поднял ворот шинели и надвинул фуражку чуть ли не до самых глаз. Будто то ли стеснялся собственной внешности, то ли просто не хотел, чтобы его узнали. Но я все-таки узнал.